Глава двадцать первая. Интересно, что это за парень, и почему он так разозлен на Черноволосова? Хотя чего тут удивляться, зная этого ублюдка, хоть и очень мало, я не впечатлен, что он уже успел нажить себе врагов в академии. Плотный, на всех скоростях влетевший в убийцу рецепиента, вернул Черноволосова выродка туда, где ему самое место, в жижу. Хотя он еще легко отделался, можно сказать, что ему повезло. либо от меня бы он получил намного больше. Впрочем, зачем заморачиваться, если кто-то рвётся сделать всю работу за тебя? Делегируй, как говорится. Мразь, ублюдок, слезь с меня, убью, доносилось со стороны фонтана, и трудно было разобрать, кто именно кричит. Достаточно. Среди юношеских визгов вдруг раздался чей-то грубый бас. Я обернулся и увидел, как сюда идёт Земсков, Алексей Петрович, усатый блюститель порядка. Проходя мимо, он стрельнул в меня подозривающим взглядом. В ответ я улыбнулся и лениво поднялся с лавочки. Потянулся, зевнул, произнёс вслух, что пора идти на занятия, и удалился с холла академии. Дальше пусть разбираются сами.